2. Польза веры. Кстати, а может поговорим в общих чертах о духовном? С чего ты хочешь начать? Что ж, однажды я назвал твои поздние песни духовными, как по форме, так и по содержанию, и ты тут же предложил заменить это слово на религиозные. Я подумал, что это очень характерно. Слово духовность, на мой взгляд, слегка аморфно. Оно может означать буквально всё что угодно, тогда как слово религия более конкретно, связано с традицией, может быть даже консервативно, потому что религия требует глубокой приверженности и предъявляет особые требования к верующему. Религия это духовность плюс твёрдость, как мне кажется. И да, она предъявляет к нам требования. Для меня это своего рода борьба с идеей веры. та ниц, мнение, которое проходит через большинство устоявшихся религий. Именно это противоборство понятию божественного лежит в основе моего творчества. Пожалуй, мы раскроем эту тему позже. Но ты говоришь, что в плане веры и убеждений в целом ты по существу консерватор. Да, так было всегда и не только в плане веры. Думаю, что по складу характера я вообще консервативен. Это весьма тенденциозное слово. Ну, может быть, для тебя оно такое. Определённо. Ты хочешь сказать, что ты традиционалист? Пусть буду традиционалистом, если это слово тебе больше по душе. Меня не особо интересует эзотерика. Меня привлекает то, что многие считают традиционными христианскими идеями. Я совершенно очарован Библией и в частности жизнью Христа. С самого начала это так или иначе сильно влияет на моё творчество. И всё же, Когда критики пишут о твоих песнях, этот аспект редко обсуждается. Как ты думаешь, может журналисты нарочно уклоняются от этой темы? Боже мой, да. Помню я давал интервью какому-то музыкальному газете лет 30 назад, и журналист не успев, всей за стол выплюл: "Сразу предупрежу, мой редактор сказал мне: "Пусть только не начинает о Боге". Этот интерес к каноническим аспектам религии идёт из твоего детства? Конечно. Дело в некой ностальгии, и, пожалуй, это ностальгия по тем временам, когда я впервые услышал все эти библейские истории. В детстве я пел в церковном хоре и по тому ходил в церковь пару раз в неделю. Бывая там, я многое узнал. Я познакомился с библейскими преданиями и очень их полюбил. Меня буквально тянуло ко всему этому. Помню, как купил в лавке при соборе деревянный крестик с серебряным Иисусом. Знаешь такой, который носят на шее. Мне было лет 11. К нему была прикреплена бумажка с надписью: "Сделано из дерева истинного креста". Я подумал: "Ух ты, истинный крест". Ах, тебя лгали уже тогда. Ха, да. Я тогда спросил маму: "Мама, это сделано из настоящего креста, на котором умер Иисус?" И она сказала: "Всё может быть, дорогой". С такой интонацией, что я понял, это неправда. Но крестик всё равно сохранил свою тайну в моих глазах. Дело в том, что я всегда был склонен к подобным вещам. А потом, когда во мне пробудился интерес к искусству, я часто обращался к религиозным произведениям. Я чувствовал, что в них есть нечто большее, какая-то скрытая сила. Для меня это был ключ к религии. То есть в дни бурной молодости, когда ты обращался к библейским образам при написании песен, это тоже было следствием глубокого интереса к божественному. Но меня окружали люди, которые не проявляли никакого интереса к вопросам духовности или религии, а те, кто проявлял, были яростными противниками религиозности. Мой круг общения был антирелигиозным, если не сказать больше. Поэтому эти мои идеи в тот момент не получили должного развития. Но я всегда боролся с понятием Бога и одновременно испытывал потребность во что-то верить. Должен сказать, это было не сильно заметно. Нет, скорее всего нет. Но, думаю, люди просто видели то, что хотели видеть, в том смысле, что ранние концерты Birthday Party были своего рода церковными службами, со всем этим валянием по сцене, изгнанием демонов и говорением на языках. Примечание: гласолалия, молитвы на иных языках в христианстве. Говорение на языках, описанное в Новом Завете и вновь получившее распространение в различных протестантских деноминациях с начала 20 века. Конец примечания. Это было старое доброе миссионерство или по меньшей мере увлечение вопросами религии, но ну и, конечно, меня ужасно тянуло к хаосу. Моя жизнь была крайне беспорядочна. Разумеется, на музыке это тоже отразилось, но я всегда стремился обрести духовное пристанище. Возможно, этот хаос был одной из причин моей скрытой тоски по какому-то глубокому, важному смыслу, но не стану утверждать наверняка. Идею, что нет ни бога, ничего либо божественного, совсем никаких духовных тайн, ничего сверх того, что предлагает мир разума, мне было слишком трудно это принять. Рассматривал ли ты религию как способ придать своей жизни определённый порядок? Нет, дело было не в этом. У меня была тяга к хаосу, но были и другие занятия, настоящее увлечение. Я мог проснуться в гостиничном номере, вокруг разруха после тяжёлой гастрольной ночи, пустые бутылки, всякая наркотическая шняга, может быть, незнакомка в постели и тому подобное. А рядом открыт томик гидеоновой Библии с подчёркнутыми абзацами. Так было всегда. Примечание. Ассоциация евангельских христиан Гидеон. Гидеоновы братия. Гидеон. Межцерковное содружество христиан, занимающееся распространением бесплатных экземпляров Библии, в основном через гостиницы и общежития. Конец примечания. Тогда мне казалось, что Библия была просто источником вдохновения для твоих песен, примерно так же, как тебя привлекали такие писатели, как Фолкнер, Фланэррио Коннор и вся традиция южной готики. Что ж, эти писатели в основном меня и привлекали своим богоборчеством, а Библия Невероятный источник образности и смелой, поучительной человеческой драмы. Сам её язык необыкновенен. Думаю, во мне всегда было сильное стремление к чему-то, что больше меня самого, к тому, отчего я чувствовал себя отлучённым, даже в смутные времена, когда я боролся с зависимостью. Мне всегда были интересны те, для кого религия часть жизни. В каком-то смысле я завидовал этим людям. Я жаждал веры, когда внутри меня была абсолютная пустота. И это стремление было всегда. Я так понимаю, что сейчас ты эту тягу и реализуешь. Ну да, в основном потому, что став старше, я осознал, возможно, поиск это и есть религиозный опыт, желание верить и стремление к смыслу, движение к невразимому. Вдруг это и есть главное, несмотря на всю абсурдность, или как раз благодаря абсурдности. В конечном счёте, может быть, вера это просто выбор, как и любой другой. А может быть, сам поиск это и есть Бог. Но сомнение по-прежнему является частью твоей системы верований, если это можно так назвать. Сомнение это, конечно, движущая сила, и, возможно, я никогда не буду тем, кто отдаётся идее Бога полностью, но всё чаще я думаю, что мог бы таким стать или даже что был таким всё это время. Человеку свойственно сомневаться, верно? Да. Если уж на то пошло, мне неприятна самодовольная уверенность некоторых набожных людей, да и некоторых атеистов тоже. Это высокомерие, ханжество, я его не разделяю. Чем более непоколебимы чьи-либо убеждения, тем больше они обесцениваются, потому что человек перестаёт задавать вопросы, а это может привести к иллюзии морального превосходства. Показательный пример воинственный догматизм современной культуры. Немного смирения не помешало бы Итак, правильно ли я тебя понял? Ты хотел бы избавиться от сомнений и просто верить в Бога всем сердцем, но рациональное я препятствует этому. Что ж, моё рациональное я сейчас кажется менее решительным, менее самонадеянным. В жизни случается разное: ужасные вещи, великие опустошающие события, когда потребность в духовном утешении может быть огромной, и твоя рациональность в такие моменты отступает. Нам вроде бы положено верить в логичность мира, но когда он летит к чертям, желание найти какой-то высший смысл в происходящем может возобладать над разумом. И тут рационализм оказывается самым неинтересным, предсказуемым и бесполезным свойством человека. Во всяком случае, таков мой личный опыт в последнее время. Я всё более недоволен собственным скептицизмом. Он кажется мне тупым и непродуктивным, чем то, что мешает мне двигаться дальше. Я чувствую, что было бы хорошо преодолеть его. Думаю, я был бы счастлив, если бы перестал рассматривать витрины и просто шагнул в дверь. Скажем так, будь осторожен со своими желаниями. Уверенность редко способствует творчеству. Возможно, это так. Но кто сказал, что творчество начало и конец всего? Кто сказал, что наши достижения это единственное, что важно? Может быть, есть другой достойный образ жизни, иные способы существования в этом мире. Тебе не приходило в голову заняться чем-то другим, кроме написания песен и концертных выступлений? Я думаю, в какой-то момент просто меняется мотивация творчества. Сочиняя музыку, ты вдруг обнаруживаешь, что всё это может служить совершенно иным целям. Приходит понимание, что твоя неуёмная энергия, если направить её в нужное русло, может помогать людям. Музыка способна избавлять людей от страданий, пусть даже ненадолго. Значит, ты не рассматриваешь музыку просто как побег от реальности? Нет, это нечто большее. Думаю, музыка способна преодолевать лживые уловки, примеривающие нас с этим миром, предрассудки, привязанности к концепциям и барьеры, которые в основном заставляют нас страдать и прикасаться к тому, что скрыто в глубине нас, к самой сути, чистой и доброй, к нашему священному началу. Скажу так, из всего, что создаёт человек, по крайней мере, в творческом плане, музыка это нечто большее, невзразимое, потому что она позволяет нам получить поистине мистический опыт. Что же касается твоего предыдущего вопроса, я очень привязан к тому, что делаю, поэтому у меня нет мысли посвятить себя чему-то другому. То, чем я занимаюсь, приносит мне подлинную радость. Я чувствую тесную связь с людьми, а ещё ответственность перед фанатами. которые столько дали нашей группе. Мне хочется продолжать, поскольку я люблю своё дело и ценю отношение с аудиторией. Я просто хочу сказать, что однажды мы можем с удивлением обнаружить, наше творчество не равно цели нашей жизни. Возможно, оно лишь средство для достижения цели. Ты думал, какой может быть эта цель лично для тебя? Всё время пытаюсь это выяснить. А как насчёт людей из творческого окружения? Кто-нибудь из них разделяет твой глубокий интерес к Богу и религии? Трудно сказать. Вряд ли. Кто-нибудь из них когда-либо возражал против религиозного аспекта в твоих песнях? Нет, не припомню такого. Никто никогда не говорил о нет, только не очередная песня об Иисусе. Во всяком случае, мне в глаза. Кто-то вполне мог так подумать, но никогда не говорил об этом вслух. Даже Бликс Баргельд, известный своим острым языком, Даже он, насколько я знаю Бликса, никогда не был верующим, но всегда любил поговорить о религии. Ему любопытна жизнь, и он знает побольше многих, в чём-то его взгляды были прямолинейные и шокирующе радикальные. Но его также интересовали самые разные вещи. Так мне казалось тогда. Хотя, возможно, сейчас он и изменился, я не знаю. Мик Харви на дух не переносил официальную церковь. Его отец был викарием, так что Миг повидал эту кухню изнутри и, как следствие, стал яростным противником религии. Не думаю, что его взгляды со временем изменились. Я в этом сомневаюсь. Много людей, прошедших через религиозное воспитание, теперь особенно нетерпимы к религии. В некоторой степени я причисляю сюда и себя. Да, к сожалению, официальная церковь иногда играет на руку атеизму. А как же Ворон? Как он относится ко всему этому? Орен по-своему очень духовен. Он выражает это с помощью музыки, но я не уверен, что он тратит много времени на постижение Бога. Заметьте, я с ним особо не беседовал на эту тему. Он определённо очень открыт миру, и я чувствую, что он интересуется этими вопросами на свой лад, и выглядит он соответствующе. Да, Иоанн Креститель. Его голова выглядит так, словно ей самое место на блюде. Не мог бы ты рассказать чуть подробнее о конфликте между сомнением и верой? о котором упоминал ранее. Я знаю, что какое-то время тебя это волновало. Да, что-то в этих взаимоотношениях меня действительно волнует. Возможно, не в последнюю очередь, потому что моё жизненное пламя подпитывается размышлениями и мучениями над чем-то, чего, возможно, и не существует. Так что в некотором смысле, может быть, сомнение, неуверенность и тайна оживляют всё это. Судя по некоторым нашим беседам до того, как мы занялись этой книгой, Мне кажется, ты действительно избавляешься от того, что осталось от скептицизма и приближаешься к Богу. Может быть, знаешь, для меня полезно говорить об этих вещах, потому что, как я уже сказал, я к этому не склонен. Иногда нужно высказать вслух то, что думаешь, просто чтобы убедиться. Это действительно так. Это помогает мне прояснить собственную позицию, когда я начинаю сомневаться в своих взглядах. В этом огромная ценность беседы. Она может направить тебя в нужное русло. В последнее время, особенно в период пандемии, у меня наконец появились возможности и желание заняться религиозной практикой и духовным принятием. Таким образом, я чувствую, что могу достичь состояния, когда мои отношения с Богом станут чуть полнее, скажем так. И для меня преимущества очевидны. Я, конечно, стал бы от этого счастливее. Но для этого потребовался бы прыжок веры, прыжок за пределы разумного. Может быть, Но о рационализме свет клином не сошёлся. Мне ближе концепция поэтической правды или мысль о том, что что-то может быть правдоподобным. Я считаю это прекрасным гуманным выражением. Так оно и есть. Но мне идея, что существование Бога правдоподобно, кажется способом перестраховаться. Что ж, понятие правды поэтической или правды метафорической, как её ещё называют. Идея, что вещи правдоподобны, может принести реальную практическую пользу. Метафорическая правда, насколько я понимаю, основана на предпосылке, что даже если что-то может быть неверным буквально или эмпирически, для нас это всё равно может быть полезно. Как может быть полезной вера в то, что буквально или эмпирически неверно? Представь, что ты посещаешь общество анонимных наркоманов. Я знаю об этом не понаслышке, потому что когда впервые решил завязать, регулярно ходил на их собрания. Там ты всё время сталкиваешься с понятием правдоподобного. По сути, в этих людей нет надежды. У многих из них нет внутри духовной искры, но все они вверяют свою жизнь высшей силе, надеясь покончить с зависимостью. Поначалу большинство не хочет даже думать об этом, что вполне рациональная реакция. С какой стати ты должен доверить свою жизнь тому, чего по твоему мнению не существует? Но им говорят: "Просто пройди путь". А они достаточно отчаились, чтобы последовать указаниям. В конце концов, это же вопрос жизни и смерти. И вот они доверяют свою волю и жизнь тому, чего вполне вероятно нет. И очень часто зависимые излечиваются, становятся трезвыми, и жизнь их значительно улучшается. Более того, бывает, что люди становятся верующими. И это как бы само собой разумеется. Они обнаруживают, что вера в нечто правдоподобное работает во всех аспектах. Я хочу сказать, что вера сама по себе приносит немалую пользу, одухотворяет и исцеляет, независимо от того, есть Бог на самом деле или нет. И уже изначально ясно, что это высшая сила, и есть Бог. Говорят, что она может быть чем угодно, при условии, что она сильнее, чем ты сам. Это может быть, например, сама группа поддержки, но я думаю, большинство понимает это как некую божественную волю. По сути, Тебе говорят смириться и обрести веру. И если ты готов это сделать, то увидишь, что это работает. Так что лично для меня религия очень полезна. Это делает меня счастливее, а мои отношения с людьми приятней и помогает лучше писать песни. Так мне кажется. А веришь ли ты в искупление в христианском смысле? Что ж, Шон, я считаю, что все мы страдаем, и чаще всего страдание это ад, созданный нами самими. Это состояние, за которое несём ответственность только мы, а значит и найти избавление личная задача каждого. Один из способов попытаться постичь моральные и религиозные смыслы и относиться к другим так, будто они важны. У меня есть ощущение, что если я причинил вред, скажем, отдельному человеку, этот поступок влияет на мир в целом, и может быть даже на космический порядок. Я считаю, что моё действие это оскорбление Бога, и оно должно быть каким-то образом исправлено. Я также верю, что хорошие поступки, наши маленькие добрые дела, меняют мир так, как мы и представить не можем. Я хочу сказать, что все мы что-то значим. Наши действия что-то значат. Мы ценны. Я полагаю, последствия наших поступков больше, чем мы можем увидеть или понять, и нам нужно найти способ проникнуть в суть вещей, в их тайну, признать очевидную важность этого и набраться мужества для того, чтобы не возвращаться к привычному образу мышления. Это как-то связано с твоей новой музыкой, которая, как мы уже говорили, часто выходит за пределы земного и приближается к понятию трансцендентного. Для меня сочинение, особенно исполнение музыки, способукрепить нравственное состояние. Я думаю, ощущение подъёма, свойственное этим песням, исходит именно из наших попыток приблизиться к тайне. Возможно, именно поэтому Голштейн оказал на многих людей такое глубокое духовное влияние. Я считаю Ghostin религиозным альбомом, потому что он посвящён попыткам человека превозмочь страдания. В общем-то, альбом не просто посвящён этой борьбе, он сам свидетельство этой борьбы, а также её живое описание. Я твёрдо уверен, что Ghostin обладает особой силой, такой же, как, например, некоторые религиозные музыка. Прослушивание этого альбома может исцелить Я знаю, это кажется преувеличением, но в The Red Hand Files приходят письма, которые это подтверждают. Таких писем много. Думаю, это из-за того, как был записан альбом. Благодаря тому череду, что я и Орен проходили в то время. Ты уже намекал на это раньше. Значит, у Ворон, когда вы записывали альбом, тоже переживал нелёгкие времена. Да, я знаю, что у Орену в то время было очень тяжело. В личном плане в Ghostin как бы запечатлена печаль наших душ. Это сосуд, в котором заключены духи. При прослушивании альбома можно уловить их трепетание. Конечно, можно. То есть ты считаешь, что создал эту музыку при помощи чего-то или кого-то божественного? Это сложный вопрос, Шон. Скажу так, по моему мнению, откровенное неприятие божественного вредно для сочинительской деятельности. Атеизм мешает музыкальному творчеству. Это ставит тебя в невыгодное положение, потому что возможности твои ограничены. К тому же, отрицается сама священная суть музыки. По моему опыту, это просто зашоренность. Многие, конечно, с этим не согласятся, хотя я склонен считать, что у музыкантов больше времени на духовные размышления, потому что сочиняя музыку, они растворяются в ней, погружаются в её глубины, и нельзя просто проигнорировать божественное в ней. Из всех видов искусств музыка наиболее способна приблизить нас к сакральному. И всё же, есть много замечательных песен и музыкальных произведений, которые не стремятся к божественному. Некоторые из них написаны тобой. Не знаю, о каких песнях ты говоришь. Песня не обязательно должна быть явно религиозной, чтобы иметь духовное измерение. Использовал ли ты понятие духовности, когда писал старые, не столь религиозные песни? Да, я так считаю. Например, такая песня, как "Breathes", кажется, превозносит сияющую красоту повседневности. Разве не чудесная тема сама по себе? Да, сияющая и шокирующая красота повседневности это то, на чём я специально стараюсь сосредоточиться, хотя бы в качестве противоядия от хронического цинизма и разочарования, которыми, похоже, сегодня заражены абсолютно все. Я вижу в этом подтверждение тому, что сколько бы ни твердили, Как человечество прогнило, а мир деградировал, он по-прежнему прекрасен. Он такой, какой есть. A breathless. Это по сути религиозная песня, песня о любви к Богу. Нет, это была одна из песен, звучавших на моей свадьбе. Я никогда не считал её песней о Боге. Ну вот тебе Иисус контрабандой. Сработало же. А вообще-то речь идёт не о Боге, а о дельном от природы и мира. Скорее речь идёт о боге, присутствующем во всём, наполняющем жизнью всё сущее. Это хорошо, но я, пожалуй, останусь со своей земной романтической версией, если не возражаешь. Твоё право. Хочешь сказать, что все твои лучшие песни каким-то образом содержат этот духовный или религиозный элемент, или что они хотя бы тянутся к нему? Я имею в виду, что все мои песни исходят из некой точки духовного стремления. Поскольку это состояние, в котором я нахожусь постоянно, лично мне эта точка кажется заряженной энергией, полной творчества и потенциала. Кроме того, всё больше моих песен кажутся мне самому таинственными, и я слушаю их с некоторым благоговением, потому что я чувствую себя чуждённым от них, как будто они пришли откуда-то извне. Голстин это безусловно запись, появившаяся извне и выражающая нечто невыразимое. Я не знаю, как это объяснить, Шон. Возможно, бог это и есть сама боль. Всё-таки попробую это объяснить. Что ты подразумеваешь под фразой: "Бог это и есть сама боль"? Может быть, горе следует воспринимать как некое возвышенное состояние, когда скорбящий человек максимально близок к сущности всех вещей, потому что скорбь помогает познать идею человеческой бренности. Ты словно погружаешься во мрак и испытываешь крайнюю степень мучений, доходишь до предела в страдания. Мне кажется, у этой высшей точки есть преобразующее свойство. Оно сильно меняет нас, а иногда совершенно преображает. Сначала это состояние ужасно, но позже ты возвращаешься в мир, осознав хрупкость каждого из нас, нас, участников человеческой драмы. Всё кажется таким хрупким, драгоценным и возвышенным, а мир и люди в нём беззащитными и в то же время прекрасными. Словно в этой точке идея Бога становится более ясной и существенной. Я твёрдо уверен, что скорби бог каким-то образом переплетены. Будто, отдавшись печали, приближаешься к завесе, отделяющей наш мир от потустороннего. Я позволяю себе верить в такие вещи, потому что мне это на пользу. Значит, это и есть понятие правдоподобного в деле. И ещё как. Вот наглядная польза веры. Стали ли твои размышления о вере и красоте глубже благодаря опыту самоизоляции, просто потому что у тебя было время поразмышлять? Пожалуй, да. В замедлении есть какая-то скрытая сила, не правда ли? Я хочу сказать, что думал об этом много лет, но нынешние обстоятельства вдруг сделали всё это насущным. Моя любовь к миру и людям становится сильнее. Я это говорю совершенно искренне и думаю, что я не один так чувствую. Возможно, это происходит, когда мы переживаем коллективную травму, подобную нынешней. Нас связывает уязвимость. Знаешь, у меня больше нет времени на цинизм. Сейчас он кажется совершенно неуместным. Абсолютно согласен. Правильно ли я понял, что твоё осознание коллективной травмы во многом основано на личном опыте? Да, конечно. Каждый переживает скорбь по-своему, но мои собственные переживания в итоге стали духовным опытом, изменившим жизнь, и именно Артур привёл меня в эту точку. И Сьюзи, он тоже туда привёл. Это нечто непрекращающееся. У этого чувства есть приливы и течения. Но в коллективной скорби тоже есть отголоски. Горе может стать наказанием. Оно предъявляет нам требования, оно побуждает стать чуткими, понимающими, прощающими, несмотря на страдания, или спросить себя, для чего всё это? Какова цель? Как ты думаешь, может ли то смутное время, которое мы переживаем, надолго нас всех изменить? Да, я сохраняю осторожный оптимизм. Полагаю, если мы сможем выйти за границы тревоги, страха и отчаяния, Есть надежда на изменения не только в культурном, но и в духовном плане. Я чувствую эту надежду в воздухе или, наоборот, подземное течение беспокойства и исплачённости, решительное стремление к более чуткому существованию. Я могу глубоко ошибаться, но мне кажется, это возможно, даже несмотря на преступную некомпетентность наших правительств, слабое здоровье планеты, разобщённость, неспособность к милосердию и прощению, проявляемую таким множеством людей. Такая непримиримая враждебность к миру и друг другу, но у меня всё равно остаётся надежда. Всё общее горе может принести необычайные перемены, своего рода обращение духа, а вместе с ними большие возможности. Мы можем ими воспользоваться, а можем упустить их. Я надеюсь на первое. Я чувствую, что мы к этому готовы, несмотря на то, во что нас заставляют верить. У меня есть надежда, что со временем мы сможем быть вместе, даже если сейчас Далекий друг от друга, как никогда.